Третье. Выработка альтернативного адаптивного когнитивного содержания и стиля. Когда выявлены неадаптивные паттерны мышления, дисфункциональные правила и ожидания, а также проблемные когнитивные стили, наступает черед поиска более адаптивных способов мышления, который может принять пациент. Самое важное правило ДПТ в этом случае состоит в том, что терапевт прежде всего должен обучать диалектическим стилям мышления и подкреплять их в противовес исключительно рациональному или эмоциональному мышлению. Диалектическое мышление, как и диалектические дилеммы для пациентов с ПРЛ подробно обсуждалось в главах 2, 3, 5 и 7, поэтому я не буду на нем останавливаться. Однако при сохранении диалектического подхода терапевт должен помнить о том, что он не обладает абсолютной истиной. Даже диалектическое мышление имеет свои пределы и ограничения. Один из видов диалектического напряжения при когнитивной модификации возникает между рациональным и эмпирическим мышлением с одной стороны, и интуитивным и эмоционально обусловленным мышлением с другой. С одной стороны, как в более чистых видах когнитивной терапии, например, когнитивной терапии Аарона Бека, терапевт должен отдавать должное практическим экспериментам в реальном мире, которые позволяют подвергать проверке, предположении, убеждении и правила. С другой стороны, терапевт ценит интуитивное знание, которое не может быть доказано каким-либо эмпирическим методом. Станется скорее функциональное и эффективное мышление, а не формально правильное или точное.